Глава 2 Едигер Хан Казанский Казань готовилась к войне. Власть в мятежном городе принял твердой рукой Едигер, царевич из рода Гиреев. Астраханский царевич Едигер Магмед давно жил у нагайцев, прикидываясь доброжелателем Москвы, но зорко следил за событиями. Когда в Казани вспыхнуло неожиданное восстание, гиреевцы призвали Едигера, испытанного воина. «Иди к нам, в цари! На тебя вся надежда!» Едигер согласился. Когда было объявлено, что Едигер приближается к городу, толпы казанцев высыпали на подгородное Арское поле встречать нового хана. Впереди ехали муллы во главе с Музафаром. Сын сиида бодро и прямо сидел на вороном жеребце арабской крови. Рядом везли зеленое знамя святыню мусульман. Из-за леса показался небольшой отряд всадников, и во главе его еди-гер, молодой, черноусый, крепкий духом и телом. Радостный рев толпы и выстрелы пищалей разнеслись по полям. Сизоватые облачка порохового дыма поплыли над толпами народа. Опытный в ратном деле, новый хан понимал, что Иван IV придет под Казань с немалой силой, и надо противопоставить ему крепкую защиту. Едигер призвал под знамена многие тысячи задворных казаков со всех улусов. Мерзы, мелкие помещики! тоже явились со своими людьми, вооружив их. Племена, еще не сбросившие их казанских ханов, мордва, арские чуваши, марийцы обязывались выставить сильные отряды. Тех, кто не способен был владеть оружием, согнали под стены Казани и заставили копать глубокие рвы, рубить лес, строить укрепления. Казанские ханы не доверяли угнетенным народам. И не без причины. Князьки отдельных мелких племен и родов только и ждали случая перейти в русское подданство, как сделали жители горной страны. Чтобы удержать в повиновении насильственно схваченных людей, Едигер приказал взять их семьи и привезти в Казань. За верность главы семьи отвечали жизнью его жена и дети. Лихорадочная деятельность охватила город. Муллы поддерживали среди обитателей религиозный фанатизм. Слабым и колеблющимся угрожали не только загробными муками, но и скорым возмездием на земле. В огромных количествах заготовлялось вооружение. Оружейники делали пищали, не гоняясь за отделкой. Пороховщики готовили зелье. Лучные мастера гнули луки, выстрагивали бесчисленное количество стрел. Скупщики оружия требовали от поставщиков такое количество кинжалов и наконечников для стрел и копий, что мастера спали по 2-3 часа в сутки. Едигер принимал все меры, чтобы собрать побольше войска. Он хотел заручиться поддержкой ногайских князей, которые могли выставить в поле 150-200 тысяч вооруженных воинов с такой большой силой приходилось серьезно считаться. В многолетней борьбе Москвы и Казани весьма важно было, чью сторону примут нагайцы. Царские послы годами жили у нагайцев, искусно удерживая их от выступления против Москвы. Но и другая сторона не дремала. Турецкий султан Салиман I и великолепный, узнав о казанских событиях, Спешно прислал посла к Ногайскому князю Измаилу. Он уговаривал Измаила пойти против русских вместе с казанцами. Приказывал оказать помощь Азову, которому угрожала Москва. За это сулил сделать Измаила ханом Азовским. Но Измаил не решился на открытое выступление. Салимана он боялся, но московский царь был гораздо более грозным противником. Зато Измаил позволил стать под знаменой Едигера, желающим помериться силами с московитами. Таких набралось больше десяти тысяч. Их повел Нагайский князь Улубей. Едигер приветствовал такое значительное подкрепление. С приходом Едигера к власти Музафар Мула сильно возвысился. Новый хан предпочитал советоваться о делах не с кулшерифом, сильно отряхлевшим за последний год и мало выступавшим перед народом, а с энергичным Музафаром, который, казалось, не знал усталости. Музафар Мулла то произносил горячие проповеди в мечети при большом скоплении слушателей, и убеждал народ биться с русскими до последней капли крови, то отправлялся на стены и умело руководил строительными работами по городу пошли слухи не без участия джафара мирзы и других клевретов музафара что кул шериф мулла скоро удалится на покой и первосвященнический престол займет его воинственный сын не только в государственных делах но и в самом дворце кул шерифа музафар мулла перехватил власть у отца кулшериф одинокий всеми забытый Сидел у себя в покоях, а все распоряжения по дому отдавал его старший сын. Музафар Мулла сидел на шелковых подушках, поджав ноги. Перед ним стоял Булат в поношенном бешмете с медными пуговицами. Лицо старика было сумрачно. Музафар говорил по-татарски, Булат по-русски. Переводил Джафар Мерза. — Так ты, Урус, не хочешь помогать мне укреплять город? — спрашивал разгневанный Музафар. — Передай своему господину, что вздумал он несбыточное. Тихий голос старика был тверд. — Мы тебя золотом осыплем. Жен молодых дадим, дом хороший. Никита усмехнулся. — Мне на тот свет пора, а не женами прельщаться. Нам, русским людям, родина всех земных благ дороже. — В подземную тюрьму! — закричал Музафар Мулла. — Ваша власть. Лучше в тюрьме буду, чем изменю родной земле. у У-у-у, крепок старик! — пробормотал Горбун и сделал последнюю попытку. — Тебе и внучку Дуню покинуть не жаль. — Жаль, а душа дороже. «Ведите в Зиндан, зачем слова тратить?» Музафары ну, и управитель обменялись удивленными взглядами. «В Зиндан старика не отправили. Надеялись все-таки уговорить его».